Эллекс Арайро Угроза мирового масштаба. Книга пятая. Глава первая. Война. Война с тротлом. Так я и знал, что диверсанты, проникшие в подземелья Наклов, неспроста. Это не самостоятельные группы. Это часть чего-то крупного. Чего-то намного более серьезного. Так оно и оказалось. Вот что имел в виду Вермелион, когда произносил свое пророческое «Вы все равно не успеете». Вот о чем он говорил. О том, что Вальтор планирует свой реванш уже вот-вот, буквально со дня на день. Напасть на Наклов, отобрать камень, каким-то образом его продублировать, а потом в войске Вальтора появились бы воины в дымных доспехах — которые защищали бы их от любого физического урона, и с мечами, в рукоятях которых светятся красные камни, дающие иммунитет еще и к магии. А еще появились бы мини-копии лидера самого Вальтора, но копии многочисленные и, главное, неуязвимые. В итоге сотня таких бойцов, даже не обладающих магией, плюс сам Вальтор, который ею как раз-таки обладает, и это будет ударный кулак невероятной мощи. Вооруженные даже банальными мечами, без огнестрельного и тем более тяжелого оружия, это будет сила, которую уничтожить возможно только лишь... Не знаю, воздействием сил уровнем не ниже магии Ванессы, если только этим. А ведь они не будут вооружены одними только мечами, это как пить дать. Уже здесь, в Айтриксе. Они показали, что огнестрел им тоже не чужд. А значит, и тяжелое вооружение, хотя бы переносимое, не такая уж и сказка. Те же гранатометы, которые Тротул уже использовал против Виаты, например. Чем больше я об этом думал, тем больше приходил к выводу, что все события, что происходили раньше, — это не просто части единого плана. Это обкатка, проверка этих самых частей, проверка дымных доспехов, проверка мечей. Проверка совмещения холодного и огнестрельного оружия. И везде, в каждой из этих частей появлялась только одна заковыка, которая рушила предполагаемый порядок действий. Я. Мало того. Я даже разрушил отвлекающий маневр, подразумевающий заговор и переворот в Виате, не позволив ему случиться. И даже сейчас не дал тротлистам захватить камень, в очередной раз сорвав какую-то часть плана. Да, чем больше об этом думаешь, тем крепче становится поселившаяся в голове мысль, что Ванесса, да и Наклы тоже, не так уж и далеки от истины, когда называют меня местным избранным, Камальханом. Только вот они не знают, что вся моя избранность на самом деле строится лишь на том, что я знаю нашего общего противника. Знаю, как он мыслит, его слабости и сильные стороны. Знаю, как заставить его нервничать, выйти из себя». «Знаю, как ему помешать». И вполне может статься, что наступление, о котором мне сейчас сообщил Адам, на самом деле планировалось на попозже. На чуть попозже. Через неделю, например. Или даже через месяц или два. Но наверняка так оно и было. Скорее всего, план с переворотом еще не должны были привести в исполнение. Да и камень еще не в руках у Вальтора. Но он, как и я, тоже прекрасно понимает, что в уравнениях его планов появилась новая неучтённая переменная. Та самая заковыка, которая ломала все его планы до этого момента и явно не планирует переставать это делать. Поэтому он решил действовать на опережение. Не дожидаться, когда все части плана будут выполнены, и можно было бы приступать к финальной фазе, а действовать параллельно развитию этих частей, собирая план прямо во время его выполнения. Он так уже делал, и тогда это стало для меня сюрпризом, но я умею учиться на своих ошибках, поэтому сейчас нисколько не удивлен. В отличие от людей Виаты, для них все это стопроцентно было неожиданностью. Ведь Адам мог предупредить меня раньше, еще десять часов назад, если бы я не выключил телефон ради своего же спокойствия, чтобы меня не искали и не доставали вопросами, где я, что со мной и почему я уехал. Я планировал обернуться так быстро, что никто не успел бы даже заскучать. Хотел обеспечить себе скорость как раз за счет того, что никто не будет меня отвлекать от задачи, а получилось все точно наоборот. «Марк?» — переспросил Адам в трубке, и я понял, что уже несколько секунд, напряженно думаю, не произнося ни слова. «Когда камень будет у меня, я перезвоню», — бросил я в трубку, скинул звонок и сунул телефон в карман. Сообщения читать не стал, и тем более не стал перезванивать на неотвеченные звонки. Нет времени. Вместо этого я снова посмотрел на наклов, надеясь, что они поймут меня, расступятся передо мной, и мне не придется пробиваться через них с ножом. Но вместо того, чтобы расступиться, наклы внезапно начали делать странную вещь. Они практически синхронно подняли руки к головам и начали разматывать свои тряпки, которыми были закрыты их лица. «Слой за слоем!» Моток за мотком они снимали их, свешивая с плеч один конец за другим, и открывали себя, будто в одночасье отменили правила, которое заставляли их скрываться. Если честно, подобное поведение меня слегка удивило. Настолько, что я даже задержался на несколько секунд на месте, скользя взглядом по лицам совершенно обычных на вид людей, лицам от которых я уже, оказывается, успел отвыкнуть. А когда я уже собирался сделать шаг вперед и все же отправиться на поиски «один-один», Толпа внезапно расступилась, и он сам вышел ко мне. Старик был целый невредим. Даже не запылился. Только оружие, что я ему оставил, в руках больше не было. Наверняка опустошил магазин и бросил его прямо там. А еще он больше не улыбался. Смотрел на меня серьезно и даже, кажется, слегка хмурился. «Нам точно надо тратить время на какое-то там испытание?» — спросил я, обводя рукой окружение. — При условии всего вот этого. — Конечно же нет. Один-один покачал головой. «Зачем нам проводить испытания еще раз?» «Еще раз?» — не понял я. «А когда был первый?» «Сто пятьдесят лет тому назад. Камальхан повел нас в бой против превосходящих сил противника. С минимальными шансами вернуться, но ради великой цели». Он сам был на острие атаки, и именно он был тем, кто в одиночку схлестнулся в честном бою с самым опасным противником, какой только находился на поле боя. И сейчас ты сделал то же самое. Испытание пройдено. Ты — Камальхан. Я снова обвел взглядом окружающих наклов и беззастенчиво ткнул в ближайшего пальцем. Почему они сняли свои тряпки? Им незачем скрывать свою сущность. Я ожидал, что один-один улыбнется по привычке, но он оставался все так же серьезен. ты Камальхан, Ты больше не кто-то с поверхности. Ты один из нас. Ты высший из нас. Ты имеешь право не только видеть наши лица, но даже и знать наши имена, данные при рождении. Что ж, я нахмурился. И как тебя зовут? Рукс. Уронил один-один и добавил. — Рокс -тедди. Отлично, я Марк, если это имеет значение. Я пожал плечами. А теперь мы уже можем, наконец, перейти к последней части всего этого представления, и я могу забрать камень? — Разумеется, Камальхан. Рокс склонил голову в коротком поклоне. — То, что ты добыл в бою, безоговорочно твое. Следуй за мной. Он развернулся и пошел куда-то прочь. Толпа перед ним раздвинулась точно так, как я ожидал, что раздвинется передо мной, и не смыкалась больше. Так и осталась рассеченная надвое широкой просекой. Все наклы смотрели на меня и будто ждали каких-то указаний. «Завязывайте, пялица, вздохнул я, делая шаг вперед. «Лучше займитесь ранеными и наведите здесь порядок, и найдите, откуда явились эти ублюдки, вряд ли они последние». И наклы тут же, будто и правда ждали от меня приказов, зашевелились. Толпа распалась на отдельные кучки, часть которых убежала прочь и скрылась в тоннелях в стенах, часть занялась ранеными, а часть начала за ноги и за руки оттаскивать убитых. Я двигался следом за один-один, полагая, что мы идем к тому самому главному зданию, в котором я впервые с ним познакомился. Но старик, дойдя до него, внезапно свернул в сторону и принялся обходить его по кругу. Удивившись тому, что свою главную святыню они держат не в самом важном и охраняемом месте, а где-то еще, Я последовал за ними и по пути спросил, как они могли проникнуть в ваши туннели. «Точно не сверху», — ответил Рокс, не оборачиваясь. «Иначе мы бы знали». «Это понятно. Получается, они копали от самой границы Тротла?» «Вполне вероятно», — предположил Рокс. «Сколько им на это времени понадобилось, просто ума не приложу. Да еще и при условии, что все было так тихо, что мы даже ничего не заподозрили». «А ты еще представь, что они не могли точно знать, где находится Айтрикс», — поддакнул я. «То есть, скорее всего, подобных групп несколько, и они копали в разных точках мертвой зоны». «Да, изонное замечание», — согласился Рокс. «А я еще думал, если это натуральное нападение, вроде штурма нашего города, то почему их так мало? А ведь наверняка дело в том, что таких групп не одна и даже не две, и делать каждую из них многочисленной...» Ну, это людей не напасешься. Не переживай, скоро здесь будет, как муравейники, хмыкнул я. Если они успели передать сигнал об успехе своей миссии, а они наверняка успели. Кстати, а почему здесь телефон ловит? А почему бы ему не ловить? удивился Рокс, подходя к небольшой неровной дыре в полу, из которой торчала вертикальная лестница. Мы же не дикари. У нас есть ретрансляторы, которые усиливают сигнал с поверхности. «Действительно. Все никак не привыкно, что они только выглядят как какие-то пещерные люди. Хотя, конечно, они и являются пещерными людьми в прямом смысле этого слова. Но это пещерные люди, которые прошли тот же путь становления цивилизации, что и все остальные люди. Просто жить так и остались в пещерах, добровольно подписавшись на двойную работу. Сначала долбить пещеры, а потом в них строить дома». Рокс не спеша взялся за перекладины лестницы и принялся спускаться во тьму, царствующую там, внизу. Буквально несколько секунд, и он пропал в ней целиком, словно канул в колодец полной нефти. Я даже его силуэт не мог разобрать. Не желая, чтобы это оказалось еще каким-нибудь испытанием, например, на способность ожидать, стоя на одном месте и ничего не делая, я спустил ноги на лестницу и тоже полез вниз. Едва только моя голова пересекла обрез дыры, как я оказался в полной темноте. Понятия не имею, как так получалось и что за законы оптики здесь действовали, но это было так. Я не видел даже кончиков пальцев, которые, по сути, находились в 20 сантиметрах от носа. Задрал голову. В дыре, через которую я пролез, брезжил электрический свет, под которым существовал «Айтрикс». Но сюда не проникало ни лучика, поэтому дальше вниз я продвигался с осторожностью, нащупывая ступеньку ногой и аккуратно перенося на нее вес тела. Я понятия не имел, какой длины эта лестница, но вполне могло оказаться, что она ведет на глубину еще одного Айтрикса, и сорваться с нее было бы очень неприятным явлением. Тем более без магии, в отсутствии которой я даже личную защиту обновить не могу. Секунд через тридцать, когда я спустился, кажется, уже метров на пятнадцать, внезапно вспыхнул яркий свет, неприятно резанувший по глазам и ослепивший меня на мгновение. Я прижался к лестнице, обхватив перекладины локтями, зажмурился, ожидая, когда в глазах утихнет резь, потом открыл их и осмотрелся. Это была вертикальная шахта с неровными стенами, такой ширины, что хватило бы пролезть спина к спине еще одному мне и не сантиметром шире. Все, что имелось в этой шахте, — это лестница, капитально прикрученная к стене толстенными болтами, и простой тянущийся вверх провод, на котором через каждые несколько метров торчало по лампочке. Без отражателей, без плафонов, просто голые лампочки, торчащие из цоколей. Я посмотрел вниз и обнаружил, что до конца лестницы осталось буквально пять метров. Там стоит Рок, взглядя на меня снизу вверх и держа руку на маленьком стальном рубильнике. Провода, идущие к нему, и были теми, на которых держались лампочки, а значит, свет включил именно он. «Ну зачем?» — посетовал он, глядя на меня. «Подождал бы, пока я не включу свет. Зачем в потьмах лезть?» «Время — слишком ценный ресурс, чтобы тратить его просто так», — хмыкнул я, добираясь до пола. «К тому же ты сам же полез...» «Я здесь был много-много раз, и могу лезть по этой лестнице не просто в кромешной тьме, но даже и вверх ногами, причем и во сне при этом», — возразил Рокс. «Впрочем, ладно, в любом случае мы почти на месте». Спрашивать, где находится это место, я не стал. Дальше был только один путь — неширокий коридор с такими же неровными, как у шахты, стенами, уходящий слегка под углом в толщу породы и освещенный все теми же лампочками. Вообще все, что находилось тут, разительно отличалось от архитектуры наклов, что я видел до этого. Если там все было выхолено, отшлифовано и ровно, то здесь словно бы проковыряли туннели и оставили его как есть, без дальнейшей обработки. Вероятнее всего, так оно и было, а это, в свою очередь, могло быть следствием одного из двух вариантов. Или просто не планировалось, что здесь будут появляться люди, хотя бы как-то часто. Или это место для наклов имеет какой-то особый сакральный смысл, или оба варианта сразу. Коридор тянулся недолго. Буквально через 15 метров слегка закругленная каменная кишка уперлась в тупик. Дальше путь перекрывала массивная каменная арка, в которой располагалась каменная дверь. На ней не имелось ни ручки, ни замка, зато она вся была расписана рисунками животных, выбитыми прямо в камне. Кого тут только не было. Бабочки, дикобразы, крокодилы, скалопендры, вамбаты, Многие-многие сотни животных, которые как будто выпрыгивали или выползали, или вылетали все из одной и той же точки, из центра двери. «Прошу, Камальхан». Рокс встал чуть в стороне и приглашающе указал на вход рукой. «Открывай». «А может, лучше ты?» Я покосился на него. «Я не в состоянии». Удивленно посмотрел на меня старик. «Открыть дверь может только Камаль-хан. Только у него есть ключ. У тебя же есть ключ?» «Что за ключ?» — опешил я. «Нужен какой-то ключ?» «Ну, разумеется!» Рокс покачал головой. Камальхан создал эту дверь и запер ее особым ключом, который мои далекие далекие предки по его наказу передали людским магам. Так он защитил свое наследие вдвойне. Люди не знали, где его гробница, а мы не знали, где от нее ключ, и только настоящий Камаль-хан будет знать и о том, и о другом, и сможет открыть эту дверь. Да, я с интересом посмотрел на дверь. Ключ, говоришь? Интересно, что это за ключ, для которого нет замочной скважины? Да, можно было бы банально вскрыть дверь ножом, как и можно было вскрыть много чего другого, но сейчас я находился в даже более уязвимом положении, чем до этого в узкой каменной кишке, нахрен знает какой глубине, да еще и перед дверью, которая была создана, неизвестно как, кем и когда, и неизвестно какой защитой она напичкана. Короче, сначала надо попробовать штатный метод. Я подошел вплотную к двери и первым делом провел пальцами по камням арки в поисках заветной замочной скважины или другого механизма, с которым можно было взаимодействовать. Пусто. Тогда я приник щекой к самому полотну двери, чувствуя кожей вырезанные в камне линии животных, и попытался взглянуть вдоль гладкого камня в надежде увидеть какие-то щели или почувствовать, как из них тянет воздухом. Щелей не нашел, зато нашел кое-что другое. В той точке, которую неведомый художник использовал как точку схождения перспективы, и из которой вылетали все животные, я заметил небольшое отверстие. Только палец и пролезет. Тогда я, недолго думая, сунул в него палец, и внезапно оказалось, что в материале двери пустота, прикрытая небольшой заглушкой с дырой, чтобы ее снимать было удобнее. Я согнул палец, потянул его на себя, и заглушка вместе с частью рисунка животных легко отошла тонким каменным пластом, оставшись у меня на руке и открывая углубление в двери. Это было углубление довольно интересной формы, весьма характерной. «Отлично!» Я не сдержал улыбки. «Кажется, я знаю, где ключ».